глава восемнадцать шишка в кармане пога За призраками не надо гоняться. призраки умнее живых и лучше их знают, когда и где им надо быть и когда, что и кому говорить. Шестой не делал записи о призраках, но если бы делал, упомянул бы этот факт обязательно. Если ты хочешь поговорить с призраком, то не надо его караулить. Он сам придет тогда, когда это уместно, Когда вам двоим будет удобно говорить и скажет все, что надо. Призраку ничего не надо объяснять, он все знает и даже лучше тебя. Предай ему спасибо. Взволнованный молодой голос настиг шестого ночью по дороге из туалета, напугав при этом чуть ли не до обморока. Для новичка, с трудом смирившегося с существованием тук-тук-тука, тёмные коридоры теперь стали сосредоточением страхов, и незримый призрак даже виновата вздохнул, когда он испуганно подскочил. «Просто передай ему спасибо». В голосе, который исходит из ниоткуда, который просто рассеян в темноте вокруг, было такое облегчение, что пробирала дрожь. Он правильно решил. «Пусть отдаст им билеты», адрес в ежедневнике точный я давно обещал сводить брата в цирк но раз так пусть его сводит кто-то другой потерявший от страха дар речи шестой только кивал на каждое слово это был далеко не первый встреченный им призрак но насколько легче было сталкиваться с ними в гудящем круглые сутки в полном людей и машин городе чем в заброшенном странном месте где каждый кирпич мог вздыхать а дерево нашептывает на ухо секреты Стоило только выйти из корпуса, и странные звуки наваливались на шестого, оглушая и сбивая с толку. «Только и всего?» — недоверчиво переспросил Кит, когда новичок передал ему послание. «А не врешь? Хотя с чего тебе врать?» Шестой пошел к нему сразу же, несмотря на поздний час, и застал сидящим на кровати в темноте. Этот его новый знакомый, как он успел заметить, часто не спал ночью. хотя из развлечений у него была только заезженная музыка на телефоне. Объяснение такому поведению лежало на поверхности, но шестой не стал разбираться в этом вопросе. «Поедешь?» Кит мрачно кивнул, с неохотой берясь за это поручение. Оглядел скучную холодную комнату так, словно не мог понять, почему не хочет оставлять ее даже на одну ночь. «Придется». Да и накопилось уже причины ехать в город. «Всем что-то надо». Может мне сегодня, может завтра соберусь, лишь бы дождя не было. А я уеду завтра, — негромко признался шестой, в том, что решил еще прошлой ночью, когда не мог уснуть после спасения спящей. Он ждал какого-то ответа, но Кит молчал, неотрывно глядя на него. В темноте шестой не мог точно определить выражение его лица, но он показался ему озадаченным. это даже немного пугало будто кит не мог понять как можно покинуть едц наовсем уточнил он после долгой паузы шестой кивнул это ты из за пакости что ли поморщился кит так ничего и не поняв за обеей он нормальный просто не привык еще к тебе орать он на всех орет время от времени негатив весь выпускает безопасным для окружающих способом лучше пусть орет чем проклинает правда же Нет, не из-за пакости покачал головой шестой, дело в самом этом месте. Он с удовольствием бы обошелся без объяснений, но в таком случае фактически предоставил бы возможность Кту искать причину самому, и кто знает, что тут мог надумать. Их дорогам еще вряд ли предстояло пересечься, но портить отношения шестой не хотел. пришлось говорить сложную путанную правду, выкладывая то, что пришло к нему прошлой ночью и подарила твердую убежденность в правильности решения это место слишком странное для меня или я недостаточно странный для этого места тут слишком много всего необычного чтобы здесь жить я не очень люблю свою силу, но и не считай ее таким уж прокятием и если мне бывает интересно слушать что то необычное в городе когда она прорывается сквозь шум то здесь таких звуков слишком много и они лезут в уши сами да и начальная моя цель была научиться управлять своей силой да почти все мы этого хотели перебил его кит разве не легче научиться управлять ею когда она постоянно работает а не сидеть и ожидать нового проявления я понимаю тебя мне от соснов часто тут спать невозможно я ночами шатаюсь по комнате не зная куда себя деть но где ты еще сможешь вот так открыто рассказывать о своей силе я сам не сразу привык и с пакостью мы иногда цапаемся и странности все эти я недавно хоть с трудом но начал принимать оно того стоит уникальное место уезжать не хочется провидец понимал его и не понимал одновременно шестой медленно покачал головой мне оно не подошло слишком все слишком я хочу спать спокойно спокойно догуливать каникулы там где нет ползающих по потолку котов и дверей в параллельные миры ты при этом не перестанешь слышать звуки из этих самых миров усмехнулся кит шестой снова покачал головой снял очки аккуратно протер их носовым платком и снова водрузил на нос да но это будет единственной и привычной для меня странностью меня устраивает Он подарил собеседнику неуверенную улыбку, заметив, что нервничает, а оттого сильнее картавит. Кит его не понимал, хоть и старался. Он не был в половину таким ненормальным, как Лис и Немо, но сама мысль, что Ец некомфортен для человека силой, была для него слишком невероятной. Может, причина таилась в самом месте, которое как-то повлияло на его обитателей, привязав их к себе, а может, шестой отличался от них сухой, намного сильнее чем думал сам рисунок лиса изображающий змею лежал рядом с китом так третий участник беседы пока не издавший ни звука спящая тоже когда то хотела уехать после новой паузы проговорил провидец не пустили передумала и теперь уже вряд ли захочет может и ты передумаешь такой вопрос польстил он значил что хоть немного хоть один человек а начал привыкать к нему правда у шестого не было ни малейших колебаний. нет не переддумаю без обид последнее было брошено в темноту с надеждой кита об бодряюще улыбнулся уголком губ какие обиды спасибо за помощь за всю разошлись они если не друзьями, то точно не держа друг на друга зла уже оказавшись у себя в комнате и аккуратно расстилая постель шестестой подумал, что прозвище Ка ему совершенно не подходит. если оно связано с морским животным, то совсем ничего не понятно, если просто сокращение имени слишком просто. его бы следовало назвать полуночником. Кит кутался в ночь как в одеяло, подпускал ее очень близко, не пугая светом ламп и не отгоаивался от нее каким то делом. Он жил ночной жизнью, как живут совы или ежи. Питывал ночь кожей, выдыхал вместе с воздухом, становясь ее частью, а музыка в наушниках была лишь саунд треком к царствованию ночи, которой он так часто встречал в компании Змеи в золотой короне. Шестой заснул, размышляя не будет ли глупым предложить Киту новое прозвище. Последнее утро вйетце пришло к шестому поздно. трогая холодными руками и раскачивая штору на окне он убрал за уши длинные пряди и опять упал на подушку оттягивая время до встречи с остальными. Он хотел чтобы новость о его у уходе донес до всех кит и не пришлось выслушивать ухи и неискренние попытки уговорить остаться.удя по шуму доносящемуся из за тонкой двери он был единственным кто еще оставался в постели. Молодыми кобылками проскакали мимо его двери спящие Немо. Их смех долетел до шестого, заставив прислушаться. «Мы тут гадаем, как полностью звучит название этого лагеря», объясняла кому-то спящая. «Принимаем варианты. Исключительно цензурные», — на всякий случай добавила Немо, и шестой догадался, с кем они встретились. «Да запросто», — фыркнул пакость где-то совсем близко. «Капец, подойдет?» «Очень оптимистично». рассмеялась спящее и вполне подходит для детского лагеря для лагеря из которого один мелкий удрал куда то в параллельный мир вполне это кстати первое что я подумал когда я увидел табличку и я поддержал пакость кит двигаясь по коридору со стороны душевой а если серьезно то я нашел как он называется там в админкорсе валяется не надо в один голос воскликнули спящие энема и вторая торопливо добавила не говори так нентерес «Мы просто так развлекаемся», — беспечно пояснила спящая. «Вон у лисы был вариант «молодец, мне очень понравился». «Какие вы логичные», — вздохнул кит за стеной. «Абсолютно нелогичные», — охотно согласилась Немо. Скрипнула соседняя дверь, полуночник ушел в свою комнату по соседству с комнатой шестого. «Кстати, а лисичество где?» — опомнился пакость. Его кроссовки на ступеньках опять валяются. Кое-кто сейчас получит повеснущатым ушам. Только не сильно, — заступилась за лиса спящая. Что ответил ей пакость, шестой уже не расслышал. Голоса отдалились, превратились в неразборчивое гудение и вскоре затихли совсем. Невидимые сейчас обитатели Еца были для него как призраки, которые существуют совсем рядом и одновременно далеко, которых он слышит, о которых он знает, но при этом их разделяет толстая незримая стена. И хотя это было всего лишь иллюзией, шестой убедился, что принял правильное решение, въется ему было не место. Его никто не стал отговаривать, но никто и не выглядел обрадованным. Как и кит, минувший ночью, лис, пакость, немо и спящая удивленно уставились на шестого и сидели несколько минут в полном молчании. Ча и кофе остывали на хулиганистом прохладном ветру который разгулялся этим утром лохматил волосы сдувал крошки и салфетки и мусорил повсюду душистыми сосновыми иголками было не жарко, но завтрак проходил под открытым небом спящая куталась в шаль цвета малинового варенья а остальные грели руки об чашки раз так решил иди неохотно ответил за всех пакость сразу потерявший интерес к своему кофе что нам теперь тебе запирать в холодильнике и караулить по очереди зря конечно очень зря он не смотрел на шестого обращаясь к облупленной стене столовой нотки раздражения в ворчливом тоне были больше досадливыми чем злыми новичок не ожидавший такой реакции растерянно подбирал слова для ответа в замешательстве он так низко склонился над своим чаем что стек клочков запотели и пришлось снимать их и протирать. когда мир вокруг снова стал абсолютно четким хмый пакость повернувшись боком заводил старые часы с оторванным ремешком кит сидел откинувшись на спинку и полуприкрыв глаза показывая свое нежелание вмешиватьсянэа грустно ковыряла стол лисы спящие невесело переглядывались доедавший третий бутерброд с медом рыжий даже бросил свое увлекательное занятие и часто часто моргал словно собирался плакать простите с конфужина выдавил шестой которому очень не хотелось пересказывать им все то что он говорил ночью киту если ты уверен что так будет лучше печально улыбнулась спящая хотя улыбка вышла уж слишком фальшивая ты нам очень помог а мы так и не успели толком познакомиться ему нехорошо в йце нема не дала ей договорить и вздохнула выуживая пальцами сосновую иголку из своего кофе дело не в нас а посмотрела на шестого тусклыми зелеными глазами и едва заметно кивнула, без слов обещая все объяснить друзьям. Шестой благодарно улыбнулся, испытывая некую неловкость за свои прежние мысли. он видел в Немо только странную личность и забывал, что перед ним человек способный без слов понять любого. Слова Нема прекратили все расспросы, ее чутью верили безоговорочно. грустный лист Громко вздохнул и молча отдал шестому последний бутерброд. Его решили провожать полным составом и отправили собирать вещи, а сами уселись на ступеньках корпуса, ожидая, пока он вызовет такси и стащит вниз рюкзак. У шестого не было ни книг, ни сигарет, ни карандашей, которые можно было оставить, но он выложил на тумбочку в своей пустой спальне почти нетронутый брусок мыла, флакон шампуня, тюбик зубной пасты, лит черного шоколада и горст теммятных конфеток от горла, все, что могло пригодиться им здесь, электронную книгу оставлять было жалко. Когда рюкзак был полностью собран и даже рисунок лиса исчез в его ненасытном брюхе, пришел кит и протянул ему ежедневник погибшего. Ты уж прости, но раз все равно уезжаешь, тебе и отдавать родне, бросил он только не забудь. Не забуду. выдохнул шестой, не нашедший аргументов для отказа. Они вместе вышли из корпуса и в молчании двинулись к воротам. Ветер почти как в день прибытия шестого сюда обгонял их, путался в ветвях и шумел в траве. Они шли мимо детской площадки, мимо административного корпуса по разрушенной разбитой аллейке, и окружавшие шестого звуки складывались в одну печальную, неспешную мелодию. Пели сосны... лепли о чем то колышущиеся волны травы скриили двери подпевали голосистые птицы невидимые среди густых старых крон каблуки спящие отбивали четкий ритм в так с ними покачивались наушники на шее кита гремели карандаши в карманах лиса немо что то тихо мурлыкало себе под нос шаркали кеды пакости по ощетинившемуся камнями асфальту шестой затаив дыхание слушал как гармонично звучат все пятеро сливаясь в одну единственную мелодию и как легко вплетается она в прощальную песню йетца. Остановились только у площадки, на которой безголовый горнист трубил в свой несуществующий горн под охраной голубых елей. Пеня йца почти затихла, лишившись половины звуков, и спящая смущенно тронула шестого за рукав, чтобы попросить номер мобильного. Шестое чего-то так разволновался, диктуя его, что несколько раз запутался в цифрах и смог назвать правильно только с третьей попытки. Пальцы его дрожали, когда он заносил в телефонную книжку номера спящей и кита, который просил сообщить, как только ежедневник будет отдан. Шестое пробыл в Еце всего четыре дня, включая нынешний. Не успел полюбить это место, но почему-то выходить за территорию было немного боязно. Там, за скрипучей калиткой, лежал большой, шумный, настоящий мир. И он чувствовал себя рыбкой, смотрящей на него через стекло аквариума. Вроде бы там тот же воздух, то же небо и те же сосны, но звуки и ощущения совсем другие. У обочины напротив ворот остановилась малиновая машина с оранжевой шапкой такси, и пронзительный сигнал гудка всполошил птиц. «Па-га», — тихо сказал себя шестой, — я обернулся к сопровождающим не зная что им сказать зря ты сваливаешь пакость первый протянул ему широкую костлявую ладонь нам сегодня еду должны привести костер бы пожгли ночью картошки напекли шестой смущенно повел плечами но протянутую руку потряс смело не ожидая подвоха вы это можете и без меня сделать ведь так можем согласился пакость и посмотрел на друзей ожидая одобрения и наверное даже сделаем немо подойдя к шестому спрятала руки за спину не давая себе касаться но улыбнулась ему приветливо рада была с тобой познакомиться и спасибо за помощь если передумаешь возвращайся вряд ли но спасибо за приглашение ответил шестой кит молча пожал ему руку все что можно было сказать он сказал ему вчера ночью не пропадай только и бросил на прощание «Не буду, полуночник». Это вырвалось прежде, чем шестой вспомнил, что решил не предлагать киту новое прозвище. Он уже ждал насмешек, но кит только заинтересованно хмыкнул, а пакость издал одобрительный смешок. «Вот так надо было тебя назвать! Точно! Ты же вечно шастаешь ночами на пару с тук-тук-туком! У вас просто мания меня переименовывать». проворчал наречённый полуночником, и Немо покраснело, вспомнив те дни, о которых шестой ничего не знал. Спящая коротко обняла его, молча благодаря за помощь, и легко хлопнула ладонью по лямке рюкзака. «Удачи тебе! Не забывай нас!» Последним, когда такси нетерпеливо просигналило второй раз, к шестому, отчаянно стесняясь, приблизился Лиз с крупной шишкой в руке. «Лиз хочет подарить тебе вот что!» пробормотал паренек вдруг ты захочешь сюда вернуться никакой связи между шишкой и возвращением вец шестой не видел но подарок взял и поблагодарив младшего сунул в карман шорт потом он ско напоммахал всем на прощание и торопливо пошел к калитке тяжелая и ржавая она с лязгом закрылась у него за спиной измазав белую футболку рыжий трухой шумели сосны Где-то сигналили автомобили, гудели рельсы после убежавшего вдаль поезда. Ветер нес по дороге облака пыли. Прощальная песня Еца осталась за его воротами. Уже нырнув в салон автомобиля и устроив рюкзак на коленях, шестой бросил взгляд в окно, пытаясь рассмотреть желтую футболку лиса или малиновую шаль спящей, но не увидел ничего, кроме сорняков и сосен. Даже сами ворота и выгоревшая надпись затерялись где-то среди зелени без следа. Все, что осталось от йца чужой ежедневник с вложенным туда ярким рисунком и колючая шишка в кармане.